Вот это настоящее лечение. Эпиграф. Успех лучше всего измеряется не положением, которого человек достиг, а трудностями, которые ему пришлось преодолеть на своем пути. Букер, Вашингтон. Я подрезал ножницами мушку для ловли рыбы в нахлыст. Потом еще немного подрезал. Вот теперь, наконец, мушка получилась такой, как я хотел. Учась в школе, я изготавливал мушки для рыбной ловли. Так я зарабатывал деньги. Кроме этого, я стриг людям газоны и разносил газеты. Мне приходилось выбирать дела, которыми я могу заниматься в одиночестве. С моим обсессивно-компульсивным расстройством мне было сложно находиться среди людей. Общения хватало в школе, и потом мне не хотелось никого видеть. Я знал, что и в будущем не смогу заниматься офисной работой. Это было совершенно исключено. Если бы вы увидели меня 20 лет назад, то никогда не сказали бы, что Тони Смит станет центром внимания. В детстве меня часто дразнили из-за лишнего веса и синдрома Туретта. Примечание. Болезнь Туретта, синдром Жиля-де-Ла Туретта генетически обусловленное расстройство центральной нервной системы, которое проявляется в детском возрасте и характеризуется множественными моторными тиками. Конец примечания. В 15 лет я получил новый диагноз – социофобия. Мне очень хотелось дружить со сверстниками и найти себе подружку, но я очень боялся общения. Сверстники предлагали мне проводить вместе время, но на людях я сильно нервничал и поэтому отказывался от подобных предложений. Я ходил к врачам, принимал таблетки и чувствовал себя очень одиноко. Мои одноклассники постоянно тусили и в школе, и в свободное время. Я же избегал вечеринок и чувствовал себя неуверенно в женской компании. Мне надо было найти себе какое-нибудь занятие. Я прочитал книгу Пола Йоргенсена, книга о рыбной ловле на хлыст, и решил, что начну делать мушки. Мои сверстники мечтали, чтобы их избрали президентом класса и ухаживали за девчонками, а я сидел дома и мастерил свои мушки. К февралю 1993 года я наделал так много мушек, что мне всей жизни не хватило бы, чтобы их использовать. Я дал объявление о продаже в газете. Скорее я продал все мушки и решил, что буду их делать, чтобы зарабатывать на жизнь. Постепенно я начал изготавливать всё более сложные мушки. Мне понадобились новые и дорогие материалы, которые я покупал в известном магазине для рыболовов Hunters Angling Supplies, расположенном в нескольких часах езды от моего дома. В магазин меня возили родители, и однажды сотрудник по имени Джордж попросил меня показать мои мушки. Я отправил ему несколько штук по почте, и мне предложили взять их для реализации. Мне часто казалось, что мушки у меня выходят не самыми удачными. Но Джордж указал мне на ошибки и очень сильно меня поддержал. Вскоре я решил заняться мушками для ловли атлантического лосося. Они очень красивые, но сложные в изготовлении. На Рождество 1994 года я получил в подарок книгу о мушках для ловли атлантического лосося. Я в полнейшем восхищении рассматривал изделия таких известных мастеров, как Дэвид Макнис, Пол Шмуклер и Джон Шуви. Мне казалось, что я никогда не смогу достигнуть такого уровня. Тем не менее, я смотрел на картинки и вязал свои собственные мушки. Потом я понял, что зашёл в тупик. В жизни каждого человека наступает момент, когда он должен на время перестать заниматься своим творчеством и присмотреться к тому, что делают другие. Я жил в тех местах, где ловля рыбы на мушку была очень популярной. Я нашёл несколько известных мастеров, набрался смелости и показал им свои работы. Когда на выставке рыболовных принадлежностей Шмуклер попросил меня продать ему одну из моих мушек, я почувствовал себя как парень, с которым девушка согласилась пойти на свидание. Мне были нужны деньги на оплату обучения в колледже, а владельцу местного магазина снастей для рыболовов Филу Кастлману нужны были новые мушки. Через этот магазин я услышал о мастере Джонни Харанге из Аригона и начал с ним переписываться. Потом мы решили, что было бы здорово встретиться лично. В это время меня пригласили на северо-западную выставку товаров для ловли в нахлыст, и мы с Джоном познакомились. Я должен был продемонстрировать посетителям, как я делаю мушки, и я очень нервничал. — Не волнуйся, сделай что-нибудь из того, что у тебя хорошо получается, — посоветовал Джон. Мне так понравилось в Орегоне, что я забыл о своей социофобии. Но вот настал момент, когда мне надо было показать своё искусство. Вокруг моего стола собралось много людей, среди которых были Джон Шуви и ныне покойный Гарри Леммер. Вот эта компания. Если я это переживу, думал я, то мне вообще нечего бояться. Я закончил вязать мушку, и один из посетителей тут же попросил её в подарок, а несколько человек захотели взять мою визитку. Потом мне позвонили из Северо-западного союза любителей ловли лосося на мушку в Сиэтле и попросили участвовать в их конвенции, пообещав оплатить все расходы на перелёт, проживание и питание. В Сиэтле увидели мою мушку, получившую первый приз на Ирландской конвенции 2004 года по вязке классических мушек, и захотели посмотреть, как я её делаю. Я уже не так боялся выступать перед публикой и согласился. Брось «Ты в таких условиях на эту мушку ничего не поймаешь», смеялся Шуви над мушкой Макниса. «Оба они сидели на семинаре, где я показывал свои работы и демонстрировал, как их делаю. Вот тогда-то я понял, что добился в жизни многого. Двенадцать лет назад я выбрал мушки именно потому, что работа над ними не требовала контактов с окружающими. Я с благоговением изучал мушки, сделанные двумя мастерами, которые пришли на мой семинар». Теперь мне платили за выступления перед людьми, и все присутствующие, включая моих учителей, высоко оценили то, что я делаю. Должен сказать, что лекарства, психоаналитики и другие специалисты гораздо меньше помогли моему выздоровлению, чем это моё хобби. На своём опыте я понял, что дело, которое у тебя хорошо получается, приносит больше пользы, чем усилия по решению жизненных проблем. В психологии такой подход называется терапией с акцентом на поиск и нахождение решения. Я много лет жил с социофобией, и теперь сам работаю в области охраны психического здоровья. Именно такой подход, нацеленный на результат, я практикую с моими пациентами. Я говорю им, что надо работать как садовник, и привожу цитату покойного психиатра Милтона Эриксона «Иногда». Легче выращивать цветы, чем пропалывать сорняки. Этот подход помог мне добиться успеха не на одном, а на многих фронтах. Вот это настоящее лечение. Энтони Смит